Франсуаза Бурден «Глядя на море» Глава первая «Черт бы тебя побрал, Сезар, вместе с твоей хибарой!» В бешенстве воскликнул Матье, давя на выключатель. Наконец электричество заработало, и колесико счетчика медленно начало вращаться. В тусклом свете лампочки, свешивающейся с балки, сарай выглядел зловеще. Выключив фонарик и сплюнув, Матье задрожал всем телом. Запахнув куртку перед тем, как выбежать под дождь, он со всех ног припустил к дому и быстро затворил за собой дверь. В оставленной на столе чашки кофе наверняка давно остыл. «Ну и черт с ним», — подумал он, — «без кофе даже лучше засыпать». А ночи здесь часто бывали нестерпимо длинными. Вернулась бессонница с ее шлейфом черных мыслей. До того, как решиться на эту добровольную ссылку в надежде обрести покой, ставший ему необходимым, он настолько уставал, что стоило ему коснуться подушки, как он тут же проваливался в сон. Ну а с пробуждением сразу накатывали мысли о дне грядущем и списке дел, которые ему предстояли, о людях, от него зависящих. Ох уж этот список! Сначала он просто держал его в памяти. Потом принялся записывать, чтобы ничего не упустить, а под конец уже царапал едва ли не с ожесточением. Зато теперь он предавался мечтаниям перед тем, как встать, голова его звенела пустотой, и он отправлялся под душ, обдумывая, чем бы занять сегодняшний день. Ощущал ли он, что находится на пути к исцелению? Да, но ведь он и не был болен, если не считать усталости от всех этих лет сверхактивности, которую добровольно развивал. Желание преуспеть — Вера в то, что пассионарность станет его главной движущей силой, а неиссякаемая энергия преодолеет любые трудности, чуть не подвели его к краю пропасти. Но поняв, что его может попросту испепелить пресловутое «профессиональное выгорание», мягкий синоним депрессии, он решил немедленно все прекратить. Отныне он запретил себе думать о том, что могло бы произойти в магазине в его отсутствии. Даже если судно, лишившись капитана, пойдет ко дну, он не собирался об этом ломать голову. Что, интересно, сказал бы Сезар в таком случае? Ох, Сезар! Не встреть его Матье, жизнь, возможно, пошла бы по другому руслу. Но такого стоило встретить, тут и думать нечего. В то время Сезар занимался хорошо востребованной коммерцией в центре Гавра. Громадная халупа, где можно было брать на прокат DVD-диски, отремонтировать видеомагнитофон или телевизор, сдать какое-нибудь старье, выставив его на продажу. Вдруг кто-нибудь докупит. В подвале высились груды пустых коробок, зато в зале все было пристойно. И дела продвигались очень даже неплохо. Плюс к этому Сезар пил как сапожник, ночами играл в покер и никогда не платил по счетам. За исключением этих недостатков, Он был самым обаятельным человеком на свете, каких Матье приходилось когда-либо встречать. Истинный гуманист, образованный и воспитанный, одаренный незаурядным чувством юмора, частенько он предавался самобичеванию, после которого, правда, тут же все опровергал. Расположение Сезара Матье завоевал с первых минут, когда предложил выкупить у него его сомнительную халупу. Но ну, к завершению сделки они стали настоящими друзьями. Избавившись от денежных проблем, Сезар с любопытством наблюдал, как Матье обустраивал то, что со временем должно было стать самым большим книжным магазином Гавра. Установка эскалатора ошеломила его. Объемные клубные кресла для посетителей заставили посмеяться, а уж устройство небольшого чайного салона вызвало саркастическую усмешку. И все это ради продажи книжек с сомнительным доходом. Он предсказывал худшее и не скрывал этого от Матье. Однако случилось обратное. Успех книжного магазина пришел не случайно. В течение первых трех лет Матье поднимался по утрам не позднее пяти часов, а в воскресенье, единственный выходной день, когда магазин не работал, за опущенными, ставнями окон он расставлял товар на полках, вникал в бухгалтерские счета, искал новые идеи. Короче, занимался всем и сразу. Будь это в его силах, он раздвинул бы и стены. Ближе к вечеру к нему заглядывал Сезар с неизменной бутылкой в руке. Они устраивались в клубных креслах и пропускали по стаканчику. Матье всегда один, а Сезар обычно два-три. Говорили они обо всем на свете, чаще о жизни, женщинах, вопросах веры. Сезар уверял, что нисколько не боится смерти, на самом же деле — трепетал при мысли, что безрассудно сжигает свою жизнь со всех возможных концов и что час расплаты близок. Он ни на миг не сожалел, что вел столь бездумное существование. Однако его огорчало, что оно оказалось настолько коротким. И в свои 75 он по-прежнему играл в покер, вызывавший у него драйв не хуже любого наркотика. С глубоким лиризмом он рассказывал об этих ночных бдениях, устраиваемых в потаённых местечках. Куда больше, чем игра, его привлекала уже необходимая ему доза адреналина. Матье слушал друга завороженный, но и опечаленный, чувствуя его неотвратимое сошествие в ад. Нетрудно предположить, что у Сизара вновь возникли финансовые трудности, как только он промотал деньги, вырученные от продажи лавки. Теперь у него оставался только дом Сент-Адрессе, добротное, но худо содержавшееся строение, где он родился и всю жизнь прожил отшельником. Примечание. Сент-Адрес. Городок в Нормандии, к северу от Гавра. Конец примечания. Матья предложил и его выкупить, на правах пожизненной ренты, не выдавая все деньги наличными, а ежемесячно выплачивая фиксированную сумму, что позволяло и его собственное финансовое положение. Располагая определенным доходом, Сезар получал своего рода ограничения, делая ставки на зеленом сукне, в то же время он мог продолжать жить, как жил. Такое решение устроило обоих, и они совершили очередной поход к нотариусу. Надо сказать, Матье не принял во внимание реального состояния своего приобретения, которое оказалось внушительным, но на деле было очень ветхим, и решил его со временем, чем позже, тем лучше, перепродать, когда станет настоящим владельцем. Увы, в тот же год Сезар умер. Долгое время Матье не имел ни мужества, ни даже просто желания посетить новое жилище. Всю кучу пещерного хлама, которую он там обнаружил по прибытии, он немедленно распродал в пользу дальних родственников Сезара, проживавших в Южной Африке. Позже, когда он встретил Тесс, он все же привел в божеский вид две-три комнаты, рассчитывая проводить там выходные вместе с ней, как сладкая парочка, сидя возле камина на террасе с видом на море. Ну а теперь он был просто счастлив, что имел возможность найти там себе укрытие. Как раз, когда он колебался пить или не пить растворимый кофе, который вряд ли мог уже согреть, завибрировал телефон. Заметив два пропущенных вызова, он взял трубку. «Ну, наконец-то, родной!» — зазвенел радостный голос Тесс. «Я тебя ни от чего не отрываю?» «Нисколько. Я выходил, потому что опять отключилось электричество. Снова пришлось налаживать проводку. Позже все приведешь в порядок, а пока не взваливай на себя никаких сложных дел». С тех пор, как он здесь находился, Тесс словно повсюду сопровождала его, даже на расстоянии. Нет, она не доставала его внезапными звонками, не приставала сообщениями, не пыталась выведать, как он там живет. Но, услышав ее голос, он мгновенно представил ее улыбающееся лицо в каскаде белокурых завитков. — Как ты провела вчерашний день? Все хорошо? — спросил он с нежностью. — Он оставил ее. и она должна была чувствовать себя одинокой. Внезапно ему, добровольному изгнаннику, вновь захотелось очутиться возле нее, и в то же время он чувствовал, что пока не способен противостоять еще кому-то или чему-то, кроме своей беспредельной усталости. Хорошо провела. Кое с кем встречалась, продала несколько безделушек. Встречалась. Все клиенты мира тащились от ТЭС. Мужчина случайно заглянувший в ее магазинчик, чтобы выбрать подарок, неизменно заканчивали тем, что принимались с ней заигрывать. То же произошло и с ним, когда он впервые переступил порог ее лавки. «Твоя дочь недавно заходила», — подхватила она. «Ну и как она справляется?» «Похоже, не очень. На нее столько всего свалилось. И потом она беспокоится о тебе. Она уверена, что тебе стоит кое с кем встретиться. Чудесное и иносказание. Кое с кем». Мы все прекрасно понимаем, что речь идет не о кюре или автомеханике, а именно о психиатре. Поверь, лежание на его диване не принесет мне ни грана пользы. Анжелика уверена, что, пройдя курс антидепрессивной терапии, ты почувствуешь себя гораздо лучше. Да откуда у нее эти медицинские познания? Я совсем справлюсь без посторонней помощи, Тесс. Знаю. Ты хоть, по крайней мере, не докучаешь мне советами. Боже упаси. Что мне хочется, так это поцеловать тебя, пожелать спокойной ночи и сказать, что я тебя люблю. Несмотря на мой дурной характер, депрессию, внезапный отъезд. Несмотря ни на что. Спасибо, родная. Я тоже тебя люблю». Он отключил связь, задаваясь вопросом, не сумасшедший ли он на самом деле и не нуждается ли в терапии. Оставить в одиночестве такую женщину, как Тесс, было в высшей степени неосмотрительно. Если она найдет ему замену, он даже не сможет ее в этом упрекнуть. На долю секунды его охватило желание броситься в автомобиль и помчаться к ней. Но мысль проснуться завтра в Гавре, снова проделывать путь до магазина, перечитывать почту, подписывать счета, отвечать на письма, размещать заказы, выпутываться из дурацких ситуаций, возникших за время его отсутствия благодаря неверно принятым решениям сотрудников, улаживать конфликты, опять получать плохие известия о новых налогах или ограничениях, исходящих из Министерства финансов, которому, похоже, не терпится окончательно сравнять с землей предпринимателей. И это был еще далеко не худший перечень всего, что его ожидало. И хотя он, безусловно, желал Тес, не исключено, что он даже не смог бы заняться с ней любовью. А книги, его горячая страсть с раннего детства, теперь он не мог прочитать и нескольких строк. Средства массовой информации его никогда не интересовали. Любые происшествия оставляли равнодушным. От политики воротило. Он видел в ней лишь лицемерие и карьеризм. Как он дошел до такого отвращения, презрения ко всему? Он всегда такой восторженный и боевитый. Сейчас он был в полном дрейфе, и его очень индивидуальный способ лечения от депрессий на сей раз оказался неэффективным. Правда, он находился у Сезара, «Да какого там Сезара? У себя только три недели. Возможно, этого слишком мало. Но сколько же ему тогда понадобится времени? Сколько?» Мысль о Тесс разбивала ему сердце, и о Панжелике, его дочери, думать было стыдно. Не повредит ли ее учебе то, что она слишком за него беспокоится? Мало того, что он был никудышным любовником для Тесс, он был еще и отец плохой. Работая как проклятая над дипломом инженера по логистике, Анжелика была вынуждена еще каждый день наведываться в его книжный магазин. Уж, конечно, она и понятия не имела о рабочем процессе, но ей важно было показать служащим, что они не предоставлены сами себе, что она за всем следит и все контролирует. В действительности это было абсолютно невозможно, что, однако же, не мешало ей проявлять завидное упорство. Повернувшись спиной к кофеварке, он решил пойти спать. Не иметь никакого дела за целый день — это вовсе не давало ощущения отдыха, и все же было куда менее тревожно, чем иметь слишком много дел. И уж коль жилище Сезара стало ему спасительным пристанищем, то Матье вполне допускал, что ему следовало сделать его менее спартанским, если он собирался здесь задержаться подольше. А чтобы занять чем-то вечер, не стоило ли ему, тем более в тепле под одеялом, с планшетом на коленях, ознакомиться с сайтами, посвященными меблировке и отделочным работам. Нет, не стоило. «Да ведь у тебя просто-напросто нет вай наверху», — пробурчал он, взбираясь по лестнице. И это тоже составляло непременную часть его программы по полному отключению. Оставалось только смотреть телевизор, какую-нибудь из дебильных программ, которая, тем не менее, довольно быстро его усыпляла. Примерно в то же время Тес опускала железную решетку своего магазинчика. Как она только что сообщила Матье, день выдался неплохой. Открыв кассу, она посчитала выручку и осталась довольна. Да ведь многого ей и не требовалось. Было бы чем оплачивать счета, да еще иметь немного наличных, чтобы сохранять финансовую независимость. Амбиции ее не шли дальше того, чтобы содержать маленький магазинчик, устроенный по собственному вкусу. Раз в месяц она отправлялась в Париж к своим поставщикам, чтобы пополнить запас товаров, и непременно старалась отыскать что-нибудь оригинальное, свеженькое, какой-нибудь нетривиальный предмет или забавную деталь. Начиналось все непросто, и первые три года она испытывала трудности. Зато теперь у нее была собственная клиентура, да и с остальными продавцами подобных магазинов она неплохо ладила. Все гаварцы знали, что именно у нее они отыщут нечто эдакое, подарок по последнему слову моды, пустячок, который непременно доставит удовольствие. Скромные размеры лавочки производили впечатление, что она переполнена всякой всячиной, и это доставляло ей особое удовольствие. Даже и сравнивать ее не стоило с громадным магазином Матье, который поневоле вызывал у нее чувство страха, ощущение неуправляемости этакой махины. А между тем он совсем отлично справлялся, по крайней мере до последнего месяца, когда вдруг ни с того ни с сего погрузился в жесточайшую депрессию. Но так ли уж было это непредсказуемо? Долгие годы он работал как зверь, не переставал вводить все новые усовершенствования, идти на риски, словно задался целью превзойти самого себя. С энтузиазмом он взялся за компьютеризацию открыл отдел канцелярских принадлежностей и даже небольшой отдел кожевенных товаров. От такого объема неукротимой деятельности Матье у Тес голова шла кругом. И не только. Он ее сильно печалил, ведь Матье стал для нее почти недосягаемым. В последнее время она даже попыталась выводить его на вечерние прогулки, чтобы немного развлечь, только оказалось, что это лишь довершало его переутомление. Но однажды, когда ей удалось вытащить его в ресторан, она все же рискнула задать вопрос, за кем это он все время гонится. С непроницаемым лицом он только склонился над тарелкой и ничего не ответил. И, внимательно на него посмотрев, Тес поняла вдруг, как мало она о нем знает, о его семье, о прошлом. Матье задавал вопросы, но никогда не раскрывался сам. в то время как она полагала, что он менее эгоистичен, чем другие мужчины, на деле оказалось, что он просто более скрытный, чем они. Но, несмотря ни на что, Тесс его любила. Сказать честно, она была безумно в него влюблена. Их первая встреча произошла на собрании коммерческого сообщества в центральной части города, где она его сразу выделила из остальных, как только он взял слово. Матье выражался ясно, приятным голосом, и говорил здравые вещи. Одет он был без претензий, в пиджак поверх джинсов и белую рубашку с открытым воротом. Держался раскованно, без малейших признаков высокомерия, и, короче, понравился ей с первого взгляда. Больше, правда, она о нем не вспоминала до тех пор, пока однажды он не переступил порог ее магазина. Он выбирал подарок для дочери, который был приглашен на обед. Тесс очень долго демонстрировала ему разные забавные вещицы, однако он даже не смотрел на то, что она ему показывала, а смотрел только на нее, с интересом, которого не пытался скрывать. Через неделю он снова к ней заглянул, просто чтобы немного поболтать, и лишь на третий раз осмелился пригласить ее выпить по стаканчику в кафе. До этого момента Тес привлекали исключительно блондины со светлыми глазами, как у нее самой. в то время как Матье был брюнетом с очень темными глазами и смуглой кожей. Он был высок, худощав, с широкими плечами, очень красивой формы руками и совершенно бесподобный, затаенной в уголках губ улыбкой. Ей даже не пришлось сопротивляться, и очень скоро они стали любовниками. Тесс было 37, Матье — 46. Опытные люди, они не собирались бросаться в омут совместной жизни, очертя голову, и предпочли каждый жить у себя. Но почти все ночи проводили вместе, наведываясь один к другому в гости. Матье развелся уже давно, но остался в хороших отношениях с бывшей женой, которая жила теперь где-то в окрестностях Парижа. Никогда не выпускал он из поля зрения отсюда издалека и свою дочь Анжелику, которая хотя и воспитывалась матерью, но обожала отца. Для того, чтобы быть поближе к нему, Девушка даже решила поехать в Гавар и поступить там в инженерную школу. У Тесс, разумеется, за это время было несколько не слишком удачных романов, ни один из которых не привел к супружеству. Встреча с Матье казалась ей многообещающей, и она охотно провела бы с ним оставшуюся часть жизни. Вот уж не кстати, так не кстати случилась эта депрессия с Матье. Хуже просто ничего нельзя было придумать. И все же Тесс не теряла надежды. Ее вполне естественное желание верить в лучшее развитие событий именно с ним внушало ей уверенность, что это лишь случайная неприятность, и все войдет в привычную колею через несколько недель, в худшем случае, месяцев. Она хотела для себя матье и только матье, и намерена была ждать, сколько понадобится. Когда Матье наведывался в Сент-Адрес, он никогда не пропускал великолепного зрелища восхода Солнца над морем. И хотя дом Сезара. Взгромоздившийся на склоне холма далеко не был самой красивой постройкой в этом уникальном месте. Зато он был одним из самых высоких, откуда прекрасно просматривался весь гавр и устье сены. Окружен он был садом, который никогда не содержался должным образом, зато прекрасно изолировал его от соседей. Еще там была гигантская терраса, окруженная колоннадой из белого камня и абсолютно заброшенная небольшая хозяйственная пристройка, которую Сезар называл «сараем». Ни в качестве архитектурного шедевра, как многое другое в этих местах, ни в качестве типичной англо виллы начала XX века это строение, разумеется, не могло не привлечь внимания, не заинтересовать, и все же оно не было лишено своеобразного шарма благодаря двум островерхим башенкам и большому арочному окну, украшавшему фасад. Сезар там родился — Прожил всю жизнь, но не удосужился ни разу немного о нем позаботиться, наконец-то очищенный от хлама, заполнявшего его сверху донизу. Дом, казалось, жил теперь в ожидании, что на него наконец-то обратят внимание. Матье снова дал себе обещание им заняться, когда ему станет лучше. Но вот только когда? Когда, наконец, у него вновь появится хоть немного энергии, которая, как ему когда-то казалось, была способна горы свернуть. Он снова посмотрел на мерцавшую вдалеке морскую гладь и контейнеровозы, скользившие между паромами. От этой картины невозможно было оторвать глаз. Она его не утомляла, а наоборот, успокаивала, и каждое утро приносила немного надежды, независимо от погоды. Особенно хороши были грозовые дни, когда море выплевывало громадные брызги пены на берегу у подножия холма. Из-за большого расстояния крики чаек совсем не были слышны, но зато свист ветра был так силен, что доходил до самой вершины утеса. «Папа, ты здесь? Папа!» На террасе показалась запыхавшаяся Анжелика. «В твое орлиное гнездо не так уж легко забраться!» — проворчала она. В отличие от Тес, она не опасалась побеспокоить его. и не обращалась с ним, как с больным. «У тебя что, сегодня утром нет занятий, дорогая?» Он позволил себя поцеловать, отметив, что от нее приятно пахнет. Вместо ответа она взяла его за руку и повела в дом. «Я слишком замерзла, чтобы оставаться здесь и любоваться как туристы», — заявила она решительным тоном. «Кстати, я принесла круассаны, сейчас ты их поешь». Забавляясь, он чуть было не возразил, что вовсе не объявлял голодовку. В кухне Матье приготовил две чашки эспрессо с помощью кофеварки, которая была здесь единственным цивилизованным предметом. Остальное убранство кухни ограничивалось столом и двумя скамейками светлого дерева. «У тебя же столько свободного времени здесь. Почему ты не устроишься по-человечески?» — спросила дочь. «Я думал об этом, но в глубине души мне этого вовсе не хочется. Мне ничего не хочется, я тебе уже пытался объяснить». «Сделай усилие!» Анж. если ты явилась сюда, чтобы...» «Прости, папа, но видеть тебя таким...» «Это сильнее меня, я не могу сдержаться». «Все будет хорошо, если меня оставят в покое». «Ты не хочешь, чтобы я тебя навещала?» Он едва удержался, чтобы не кивнуть утвердительно, но сдержался, заметив, насколько она встревожена. ведь они так надолго были разлучены, встречаясь лишь изредка, пока она жила с матерью. И вот теперь она приехала в Гавр, чтобы поближе узнать его, лучше познакомиться с его образом жизни. В ее глазах он был необыкновенным, потрясающим, несгибаемым и монолитным, как скала. А тут получилось, что вот уже несколько недель перед ней был человек с потерянным взглядом, расслабленный, равнодушный. Он подумал об этом, и втайне рассердился на нее. «Знаешь, в жизни бывают моменты, когда необходимо перезагрузиться, обнулить счетчики», — объяснил он спокойным тоном. «Ты просто переработал». «Возможно». «Но ты добился своего». «Чего именно?» «Ну, как чего?» «Ты ведь получил, что хотел, разве нет?» «Я не помню уже, чего бы я так хотел». «Ой, вот этого только не надо». Она достала из пакетика, уже покрытого жирными пятнами, круассаны. «Мама всегда говорила, что ты из породы бойцов, воин». Милый с ее стороны, конечно, но вояка устал. Сдвинув брови, она посмотрела на него без снисхождения. «Слишком легко. Напротив, слишком трудно. Я привык во всем рассчитывать на себя, и вдруг этот самый «я» опал, как старый носок». До сих пор я считал, что выражение Я больше не могу, обычная констатация факта, без всяких последствий, то есть, что речь идет о простой паузе, небольшом перерыве. Ничего подобного. Отныне я отлично вижу ту конкретную каплю, которая заставляет чашу перелиться через край. Моя чаша наполнена до краев, и невозможно ничего придумать, чтобы это было не так, как бы я этого не хотел. Впрочем, самого хотения тоже больше нет. И уж можешь мне поверить, меньше всего на свете я хотел бы тебя разочаровать. Анжелика посмотрела на него несколько секунд, потом молча склонила голову. Матье опечалился за нее, но обманывать дочь не хотел. Ведь он не знал, сколько в среднем может продлиться депрессия, ему не было интересно даже выяснять это в интернете. Что бы он там ни прочитал, это не изменило бы его состояния. А между тем, сама эта досада уже вселила в него немного надежды. Он сердился, почти проклинал себя за то, что больше не узнавал себя, за то, что испытывал отвратительное ощущение, будто его голова и тело принадлежат совершенно другому человеку. «Ну почему ты не хочешь посоветоваться с доктором, хотя бы просто с врачом общей практики? Не хватало мне еще начать пичкать себя таблетками. Я и так аморфный, как амеба. Значит, Собираешься отсиживаться здесь в одиночестве? Я не в одиночестве, и твое присутствие тому пример. С тобой просто невозможно разговаривать». Она явно собиралась его вывести из себя, однако он выдержал ее взгляд, не моргнув. У него возникла твердая уверенность, что он непременно должен избегать контактов с кем бы то ни было, в том числе и с дочерью, как бы он ее ни любил. «Ты и так ничего и не съел», — заметила девушка примирительным тоном. Он и правда лишь отгрыз кончик круассана, а остальное раскрошил. Прогуляюсь немного, тогда, возможно, аппетит появится, произнес он. Для того, чтобы немного ее поддержать, он откусил еще кусочек, с трудом проглотил и сказал, чтобы она пошла вперед, захватив кофе, а он ее догонит. Матье вовсе не хотелось ее выпроваживать, но ему от чего-то было гораздо лучше одному. За время, пока он надевал куртку, Анжелика успела сообразить, что ей стоит уйти. На улице Фоша толпились пешеходы с поднятыми воротниками. В Гавре стало привычным все время защищаться от ветра. Суровый ветер, дующий с моря, нигде так вольготно не бродил, как по широким прямоугольным улицам, реконструированным в послевоенное время Агюстом Перре. Примечание. Агюст Перре. 1874-1954 годы. Французский архитектор, лидер в строительстве из железобетона. Центр Гавра, почти полностью разрушенный во время Второй мировой войны, был восстановлен под его руководством. В 2005 году он был объявлен объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Конец примечания. В верхней части улицы, недалеко от здания мэрии, тянулась длинная, ярко освещенная витрина магазина Матье. Там красовались разного рода новинки, бестселлеры, Все, что было на пике моды, самое читаемое, остроумно названное французами «прихотями сердца», иначе говоря, «вкусы и настроения», часто снабженное комментариями на отдельном декоративном кусочке из кожи. Дизайнер украсил витрину и продуманно разбросанными повсюду мелочами — ручками, резаками для бумаги, чернильницами, закладками. Композицию дополняли стильные плакаты модных карикатуристов. На протяжении всего дня прохожие невольно останавливались, заглядывались на эту роскошную витрину и чаще всего, соблазнившись чем-нибудь, заходили в магазин. Продавцы всегда встречали покупателей с улыбкой в знак того, что всегда готовы им прийти на помощь, но при этом не мешали свободно перемещаться между полками, никак их не беспокоя. Обстановка была комфортной для всех. В разделе, где продавались альбомы для подростков «Непринуждённая», в разделе «Для детей веселое» и «Уместно интимная в чайном салоне. На первом этаже магазина, предназначенном для взрослой литературы, посетители охотно усаживались в большие удобные кресла и перелистывали книги, а то и читали несколько глав без малейшего вмешательства со стороны персонала. На втором располагались большие цифровые стенды, путеводители в помощь путешественникам, а кроме того, обширная лавка канцтоваров, отобранных исключительно по оригинальности и высочайшему качеству. К началу учебного года Матье всегда умудрялся доставать нужный товар, который невозможно было отыскать у конкурентов. И, наконец, за потайной дверью имелись недоступные для посетителей туалетные комнаты и специальное помещение для отдыха персонала. Анжелика обычно появлялась в магазине около десяти часов. Приходила она ежедневно, принимая очень близко к сердцу роль наблюдательницы за порядком, которую добровольно на себя взвалила. Притом она отдавала себе отчет, что не в состоянии руководить этим сложнейшим, отлаженным механизмом, и нередко прибегала к помощи служащих. Например, к Наде, одной из старейших продавщиц, или бухгалтеру Карантену, который работал неполный день. Когда он бывал на месте, то обычно сидел в кабинете Матье, небольшой уютной комнатки, расположенной возле эскалаторов. Большое окно позволяло просматривать вестибюль, но карантен обычно спускал штору, в то время как Матье, наоборот, любил наблюдать за оживленным роем посетителей своего магазина. «Как у вас дела сегодня?» — спросила Анжелика, входя к нему решительным шагом. «Наверное, как у каждого, кто ждет решений, подписей на счетах и распоряжений для заказов. Интересно, Матье собирается возвращаться до того, как лодка окончательно даст течь? Вы испытываете затруднения, не так ли?» Осторожно намекнула она. «У меня просто связаны руки. Даже с Нади, которая мне очень помогает, мы просто не знаем, как далеко можем зайти. Когда звонят поставщики, мы стараемся держаться на плаву. Берем самый минимум, но так долго продолжаться не может». Да ладно, в прошлом году в это время происходило то же самое, и вы... Да, тогда мне пришлось выкручиваться из всего самому. Нет уж, благодарю. Послушайте, я приготовил папку для Матье. Передайте ему. Пусть посмотрит и одобрит, либо не одобрит мой выбор. Не передам. Но почему, бог ты мой? Он не станет этим заниматься. Говорит, что вы прекрасные сами во всем разберетесь. Да вовсе это не так. У меня... Он говорит, что ему на все наплевать, понимаете? Ну что ж, в таком случае нас ждет катастрофа, и он станет причиной несчастья многих людей. В конце-то концов, Анжелика, скажите все-таки, что с ним происходит? Передозировка работы. Да, я знаю, он совсем себя не щадил. Отсюда и желание совсем покончить. А я-то считал его таким ответственным. Думал, что человек, способный почти в одиночку поднять такое дело, не может рухнуть в одночасье, как гнилое дерево, безо всякой причины. Служащие беспокоятся о своем будущем, о них он хоть немного думает. В этом можете не сомневаться. Она подошла к окну и подняла штору. В магазине уже было столько народу, что Наде внизу пришлось открыть еще одну кассу. Если смотреть отсюда, все вовсе не выглядит так уж драматично. с иронией произнесла Анжелика. «У нас всегда приток во время школьных каникул. Не все могут позволить себе отправить детей на горнолыжный курорт, а ведь надо же их чем-то развлекать. Февраль — не самый убыточный для нас месяц. Впрочем, пока, как и все остальные, подумать только, и это в разгар кризиса. Но все будет продолжаться так лишь до тех пор, пока мы не начнем разочаровывать наших клиентов. У Матье в голове рождалось по десятку новых идей ежедневно — Он постоянно что-то изобретал, только он это умел, и его отсутствие уже чувствуется. Не понимаю, почему даже вам не удается его расшевелить, Анжелика. Безграничная вера карантена в то, что успех возможен только при участии Матье, была вполне искренней, как и несомненная к нему симпатия. «Давайте документы, требующие немедленной подписи», — отрезала Анжелика, показывая на папку. «По крайней мере, уж это он сделает, а я вам завтра их принесу». ближе к вечеру. Это означало, что она вновь увидится с отцом, хотя тот довольно скептически отнесся к ее визиту, и она это понимала. Карантен протянул ей большой конверт, улыбаясь, довольный, что одержал эту маленькую победу. «До завтра», — вздохнула она, выходя из кабинета. Она прошла через вестибюль книжного магазина, который по-прежнему казался оживленным. Надя, издалека прикованная к кассе, помахала ей рукой, а встречавшиеся на пути служащие приветливо здоровались. Все теперь ее хорошо знали, однако никто у нее ничего не спрашивал. Выйдя из здания, Анжелика прошла вдоль витрины, даже на нее не посмотрев. Визиты в магазин ничего не меняли, и тем не менее она бывала там почти каждый день. Ведь единственным звеном, соединявшим магазин с Матье, который не показывался там уже несколько недель, была она, и, заходя туда, Анжелика надеялась таким образом немного успокоить персонал. Когда Анжелика очутилась на улице, ей показалось, что ветер стал дуть с еще большей силой, чем несколько часов назад, во время встречи с отцом на террасе. Неужели он так и продолжал смотреть на море весь день с утра до вечера? Она больше не узнавала его и чувствовала себя потерянной. Что случилось с ее потрясающим отцом? который, сердечно распахнув объятья, встречал ее в Гавре, безумно счастливой, что для учебы она выбрала именно этот город. Он отыскал для дочери хорошее жилье, поселил, снабдил всеми нужными адресами, чтобы она не испытывала никаких затруднений с местной инфраструктурой. Очень тактично и осторожно он пополнял ее счет в банке, чтобы она была спокойна и могла полностью посвятить себя учебе. Когда Анжелика заходила в его магазин, Она испытывала восторг от его энергии и очень гордилась тем, что дело отца процветает. И вот внезапно он все бросил и уединился в этой странной халупе, не желая больше говорить ни о ком и ни о чем. Что все-таки могло послужить толчком для кризиса? Только ли рабочая усталость? Она в это не верила и дала себе клятву вытащить его из этого состояния. В возрасте Анжелики — а ей было двадцать лет, слово «депрессия» означало нечто абстрактное, иными словами, выглядело фальшивым аргументом. Подняв выше воротник и поправив шарф, она быстрыми шагами направилась в свою инженерную школу, находившуюся на набережной Фриссар, идущей вдоль гавани Вобан. По дороге она размышляла о том, как бы ей завтра утром поискусней подкатиться к отцу и заставить его подписать эти чертовы бумаги. Примечание. Речь идет о Высшей школе логистических исследований, ISEL, ESEL, при Гаварском университете, входящей в число 210 французских инженерных школ, выдающих диплом инженера после пятилетней учебы. Конец примечания. маттье повторил вопрос чуть громче, четко выделяя каждый слог. «Как твое здоровье? Что говорит доктор?» «Я в полном порядке». — ответила мать. Говорить с ней было нелегко, но, как ни странно, лучше всего она его слышала именно по телефону. Матье с глубокой грустью подумал, что вынужден обращаться с ней как с ребенком. Несколько месяцев назад он впервые отдал себе отчет в явной деменции матери. Она вечно всем была недовольна в доме престарелых, ни с кем не хотела завязывать знакомства, ничем не интересовалась. Но, к несчастью, она уже была не в состоянии ухаживать за собой дома, и у него не осталось выбора. Не так-то легко было уговорить ее выехать из собственной квартиры, и Матье пришлось прибегнуть к помощи троих его братьев, чтобы убедить мать в необходимости предпринять это радикальное изменение жизни. Дом для пожилых людей, нуждавшихся в медицинской помощи, которую он для нее нашел, задействуя все свои связи, был большим, комфортабельным, с обилием персонала и очень приятным парком. Увы, они мало трогали Мишлин, все эти птички с цветочками. Теперь она жила в прошлом, не понимая и не отдавая себе отчета в том, что ее четверо сыновей уже не с ней. Как сегодня с аппетитом? Все так же, ничего не изменилось. Мне страшно надоело здесь, и я хочу домой. Обескураженный Матье попытался скрыть от нее глубокий вздох. это невозможно мама твои братья никогда ко мне не приходят да и ты тоже действительно сначала депрессии он к ней не приходил но зато раньше как бы ни был занят непременно посещал мать по меньшей мере дважды в неделю хотя было очевидно что его визиты нисколько ее не поддерживали и не настраивали на оптимистичный лад ведь ей хотелось только одного быть в окружении близких и так править своей маленькой семьей, как и в прошлом. «В данный момент я в очень тяжелой ситуации». Что ж, ему пришлось немного приврать, хотя вряд ли она была способна сейчас что-либо понять по-настоящему. «Как в тяжелой ситуации?» — воскликнула она. «А я почему ничего об этом не знаю? У тебя проблемы с деньгами?» «Нет, нет, успокойся. Сейчас я пойду оденусь. Или ты думаешь, что я все время красуюсь в домашнем халате?» «Ладно, когда ты теперь приедешь?» «Через несколько дней». «По возвращении откуда?» «Целую тебя, мама», — почти прорычал он. «Я тебя тоже целую, мой мальчик, буду тебя ждать». Измученный он отключился. Эти ничего не дающие им обоим разговоры повергали его в отчаяние. Собственно, почему именно ему пришлось взять на себя всю заботу о матери? А ведь при всем том он даже не был ее любимым сыном. Она мечтала о дочери, когда ждала первого ребенка, а родился мальчик. Несколько огорченная, мать назвала его Фабрисом. И тут же поспешила зачать следующего ребенка. И опять это был Жан. А вслед за ним Сильвен. Жестоко разочарованная, она, тем не менее, стала для этих троих прекрасной матерью. Спустя несколько лет... Она захотела продолжить эксперименты, пока не выйдет из детородного возраста, и возложила все надежды на будущего младенца. За время беременности она ни разу не поинтересовалась полом будущего ребенка, которому, не покладая рук, вязала розовые распашонки и пинетки, убежденная, что сила ее желания победит и судьбу, и природу. И вот тогда родился он, Матье. Отчаяние сделало ее желчной, почти агрессивной, На протяжении всего детства Матье ощущал, что она не очень-то его любила. Старшие братья тоже не могли компенсировать ему недостаток материнской любви, потому что они были ближе друг к другу по возрасту и образовали нечто вроде тройственного союза, куда не допускался этот мальчишка. Не в прошлом ли была скрыта эта сверхактивность Матье? Иногда ему казалось, что именно отношение к нему матери Было причиной его жгучего желания преуспеть, доказать свою ценность. Возможно, неосознанно он всегда стремился добиться большего, чем кто бы то ни было, чтобы обрести, наконец, положенную ему талику любви. На Сент-Адрес обрушился ледяной дождь. Матье встал и подошел к эркерному окну. Всегда, когда он к нему подходил, у него создавалось впечатление, что он парит над округой, притиснутой к склону холма. Внизу море, стронутое приливом, обрушивало на прибрежные камни огромные волны, окаймленные кружевом пены. Картина была грандиозной, устрашающей. Матье невольно подумал о том, скольким судам сейчас угрожает опасность от столкновения с разнузданной стихией. Дождь било стекло с таким неистовством, что он машинально отступил. Отдельные фрагменты стекла были разбиты, их давным-давно пора было заменить. Мысли его вернулись к матери, которая продолжала доживать свои горькие последние дни. Почему она всегда звонила именно ему? Фабрис, Жан и Сильвен чаще всего ссылались на занятость и редко брали трубку. Но Матье, даже если был перегружен работой, всегда находил минутку, чтобы с ней поговорить, и она этим пользовалась. Те трое и без того всегда нашли бы оправдание в ее глазах. Но его она... не задумавшись, назвала бы чудовищем, если бы он уклонился от разговора. И, тем не менее, Матье просто умирала от желания послать ее куда подальше. Эгоизм стариков иногда бывал просто невыносим, и у Матье давно иссяк источник сострадания и сочувствия. Следовало бы все-таки призвать к порядку братьев, чтобы они больше интересовались судьбой матери, но неизбежность столкновения с ними заранее отвращала его от этого шага. Ветер не унимался. Теперь он окружал завыванием весь дом сразу, хотя наступила уже вторая половина дня. Неужели так скоро дело подошло к вечеру? Как бы долго Матье не слонялся, совершенно бесцельно, из угла в угол по дому, часы продолжали бежать довольно резво. Интересно, ел ли он что-нибудь после того поджаренного, а скорее горелого хлеба во время завтрака? Одежда теперь на нем болталась. и ему пришлось гвоздем проковырять на ремне две добавочные дырочки. Он вдруг подумал о том, с каким удовольствием он всегда усаживался за столиком напротив Тесс в их любимом кафе. За многие месяцы они приобрели привычку время от времени захаживать в кафе «Пайет» — добротное гаварское заведение с традиционной кухней, где они с удовольствием лакомились морепродуктами или просто угощались жареными мидиями. Но в те чудесные моменты Матье всегда куда-нибудь спешил. Телефон постоянно лежал на столе в ожидании сообщения или звонка, чтобы, не дай бог, не пропустить. Да и мысли его неизменно присутствовали в магазине, куда ему не терпелось поскорее вернуться. Тес это не нравилось, конечно. Ему лучше было бы поговорить с ней, а не предаваться своему неблагодарному занятию, прокручивать в голове деловые цифры. «Да что не говори, его успех». Это было своего рода умопомрачение, помешательство, ловушка, одним словом. Придя в кухню, он открыл холодильник, окинув мрачным взглядом йогурты и ветчину. С помощью диеты вряд ли ему удастся выйти из депрессии. Сдвинув в сторону банки с компотом, который терпеть не мог, но все же купил, из самой глубины полочки он выудил крошечную баночку с фуагра. которую однажды принесла дочка, надеясь доставить ему удовольствие. Да, сейчас он именно так и поступит — доставит себе удовольствие. Проигнорировав минералку и кофе, решил откупорить бутылку вина. Алкоголем, конечно, ничего не решить, и все же стаканчик-другой Сент-Эстефа куда лучше повлияет на него, чем любой транквилизатор. Садясь за стол, он бросил взгляд на письмо, полученное еще вчера — которое привело его в недоумение. Прежде всего потому, что никто никогда не писал ему сюда, в Сент-Адрес, и тем не менее оно было адресовано ему и лежало в его ящике. Потом он никогда не был знаком с кузенами Сезара, едва вспомнив об их существовании, когда они были тогда у нотариуса. Знал только, что жили они в Южной Африке, в Йоханнесбурге. Однако содержание послания его озадачило. Как оказалось, кузены считали, что дом Сезара должен принадлежать им и были возмущены этой скоропалительной сделкой, которая привела к тому, что Матье стал его владельцем всего лишь после года знакомства с Сезаром. Не имея возможности оспаривать законность сделки, они теперь взывали к совести Матье и его чувству справедливости, чтобы отвоевать то, что, по их мнению, принадлежало им по праву. Они собирались вернуться во Францию — и рассчитывали там жить в собственном владении. Тон письма был очень сухим, едва ли не оскорбительным. «Да они просто чокнутые», — пробормотал Матье. Но вместо того, чтобы проглотить первый кусочек, даже не чувствуя вкуса, Матье, наоборот, постарался сделать это с наслаждением. Фуагра оказалась отменным, в меру посоленным и поперченным. Сезар ведь лишь однажды упомянул при нем о своих кузенах, которым, по-видимому, не питал большой привязанности, да и вообще не принимал их во внимание. И вот эти люди от чего то вообразили, что Матье возьмет, да и вручит им ключи от дома. Дудки! Здесь он был у себя, особенно после того, как решил устроить тут убежище. Когда становилось уж совсем не в моготу, он даже громким голосом разговаривал с Цезаром, уверенный, что душа старого друга продолжает витать в этих стенах. И, несмотря на всю ветхость и заброшенность, этот дом, казалось ему, распространял вокруг себя светлую, защищающую его атмосферу. То, в чем Матье сейчас нуждался больше всего. Нет уж, кузенам из Йоханнесбурга придется довольствоваться тем, что они уже урвали, и пусть ищут себе крышу в другом месте. Он взял еще кусочек фуагра, налил вина. Если уж к нему вернулся аппетит, Не было ли это обнадеживающим знаком? «Твое здоровье, Анжелика!» Полная нежности улыбка заиграла на его губах, и он снова принялся за еду, прислушиваясь к неистовому свисту ветра. Мишлин нервничала из-за мобильного телефона, в котором никак не могла разобраться. Клавиши крошечные, экран нечитаемый. Матье предупредил, что эта модель для нее будет неудобна, но она уперлась, захотев именно ее. «Не нужны ей вовсе все эти старушечки и модели». Она так прямо и заявила это продавцу, когда они зашли в магазинчик. И получила свое, несмотря на расстроенный вид Матье. По крайней мере, он хоть проводил ее в магазин. Время от времени он выкраивал пару часов, чтобы навестить мать или вывести на прогулку. Несколько первых месяцев так и было, и вдруг на тебе. Всему этому пришел конец. Последние несколько недель он ссылался на огромную занятость, Да только она ему ни капельки не верила. Разве так уж трудно заведовать книжным магазином, где полно сотрудников помимо него? Неужели нельзя выбрать немного времени и отлучиться? Носится он с этим книжным магазином, словно не весть с чем, а ведь это просто торговля, как всякая другая. Да, магазин большой, даже слишком большой. Уж не развилась ли у него мания величия? Нужна ли махина в несколько этажей с огромными креслами и эскалаторами, чтобы торговать книжками? Правду сказать, теперь он хорошо зарабатывал себе на жизнь этими книжками. И это вполне справедливый ход вещей, раз уж с самого детства он не отрывал носа от этих чертовых книжек. Вспомнить, так у него всегда одна книжка была в руке, другая — возле кровати, третья — на подлокотнике кресла, четвертая — за столом. Братья потрунивали над ним, называя «мечтателем», что на их тайном языке означало «телок». Это на него так подействовало, что с детства он стал заниматься боевыми видами спортивной борьбы. А уж его мужественность вообще была вне всякого сомнения. Да женить бы он сменил немало подружек в постели. Женить бы его была не менее скоропалительной, чем все, что он делал. По счастливой случайности родилась прелестная Анжелика. Но вскоре жена, когда устала и от него, и от его книжного магазина, сбежала, прихватив с собой девчонку и бросив Матье в полном отчаянии. Дочь он обожал, тяжело переживал ее отсутствие, и вот тогда он по-настоящему с головой ушел в работу, хотя и раньше не вылезал по 10 часов из своих стеллажей. Жизнь, похоже, так ничему его и не научила. Мишлин с трудом извлекла тело из кресла с помощью палки. Врачи ей объяснили, что эти боли, связанные с возрастом, вылечить невозможно. Изношенность межпозвонковых дисков, износ хрящей. Значит, и они изнашиваются как зрение, слух, память. Ох, до да чего же неприятно, когда тебе все время напоминают о твоем возрасте. Но надо же такому случиться, что ее голова, которая была в полном порядке, стала пленницей этого разрушающегося тела. Она приходила в отчаяние от того, что постепенно ей становились недоступными даже такие простые вещи, как одеться или помыть себе голову. Свободной рукой она подтащила к себе шаль, валявшуюся у изножья кровати, и неловко накинула ее на плечи. Почему все-таки Фабрис и Сильвен никогда ее не навещают? Жан, тот, по крайней мере, жил в Лондоне. Ему было простительно, хотя на электричке, соединявшей... Порт с Муцгавром можно преодолеть ломанш за четыре часа. Неужели Жан не мог высвободить для нее один единственный выходной? Но он тоже постоянно ссылался на загруженность работой, заключавшейся, насколько она поняла, в каких-то темных делишках с недвижимостью. Фабрис тот объяснял нехватку времени заботой о своем многочисленном потомстве. Пять сыновей, конечно, не шутка. Тут есть чем заняться. Но с некоторых пор. Эти милые крошки достигли достаточно взрослого возраста, чтобы на один день обойтись без забот папочки. Ведь жил Фабрис в Руане, совсем недалеко, и не должен был уж совсем забывать о матери. Оставался еще Сильвен, парижанин, настолько привязанный к столице, что никогда, решительно никогда и никуда не отлучался за пределы ее окрестностей. Вот была бы у меня дочка. Девочки всегда ближе к матери. Они более любящие и заботливые. Мальчики отдаляются от матерей с подросткового возраста, живут собственной жизнью, не оглядываясь на прошлое. Да мне еще и повезло, что они все здесь, а не на другом конце земли. Впрочем, что это меняет, если я их совсем не вижу? Сожаления ее по поводу нерожденной дочери до сих пор оставались неутоленными. До самой смерти будет она сетовать, что нет у нее этой желанной девочки. Особенно подкосило ее тогда рождение Матье. Он-то ни о чем не догадывался, бедный малыш, лежа в своей колыбельке. Но у нее порой возникало желание вышвырнуть его оттуда. В то время, как после первых троих у нее еще сохранялась надежда, после последнего она окончательно пала духом, понимая, что осталась в проигрыше. Отец их, напротив... Каждый раз приходила в восторг, говоря, что скоро соберет у себя дома целую футбольную команду, смеясь от души. Увы, он ушел слишком рано, скончавшись за два часа от разрыва аневризмы. Мишлин тогда осталась совсем одна, поскольку Матье как раз только что покинул родной очаг. Мишлин так и не удалось привыкнуть к пустоте и тишине ее квартиры. И она ушла оттуда без всякого сожаления, сменив ее на другую, поменьше, где потом в полном одиночестве прожила еще 20 лет. Позже ей пришлось взять себе девушку, помогавшую по хозяйству и ходившую за покупками. Сама она передвигалась все хуже и хуже. Каждый шаг причинял ей невыносимую боль. Поэтому в тоске и ужасе она позволила переселить себя в дом престарелых, который она возненавидела и где ей предстояло умереть. Да и была ли у нее другая перспектива? Старение — это почти всегда труднопереносимая неизбежность, и никто из сыновей не собирался оказывать ей поддержку. Она окинула взглядом парк, на который выходили окна постояльцев. Скоро, очень скоро ей понадобится инвалидное кресло-каталка, чтобы прогуливаться по его аллеям. Глубоко вздохнув, она потуже стянула шаль на груди. Тесс испытывала чувство огромной благодарности к Анжелике — которая имела все основания ее не любить, ведь большинство девушек неосознанно терпеть не могут любовниц отца. Здесь же, напротив, обе прониклись друг к другу симпатии с первой встречи и охотно проводили вместе время, даже в отсутствие Матье. «О, да чего мне это нравится!» — воскликнула Анжелика. Она остановилась перед эмблемой из стекловидной эмали, на которой было выведено артистическое кафе. и сразу поинтересовалась ее ценой. «Двенадцать евро. Сзади написано. Я всегда ставлю цену, чтобы у покупателей не было неприятных сюрпризов. У тебя в магазинчике всегда есть нестандартные вещицы. Я куплю ее для папы. Это немножко скрасит его мрачную кухню в Сент-Адрессе». «Раз уж это для него, я тебе ее дарю», — ответила Тес, улыбаясь. «И мы привезем ее сегодня же вечером». «Не стоит». Ты же знаешь, что он не в восторге от неожиданных визитов, а тем более сюрпризов. «Да плевать мне на это!» — возразила девушка. «Если мы будем ждать приглашения, то никогда не дождемся. Ему сейчас нужно побыть одному. Да это ему так кажется. Грустить, забившись в свой угол, это не решит его проблему». Тес подошла к двери магазина и закрыла ее на ключ, прежде чем нажать кнопку, спускающую железную решетку. «Закроюсь сегодня немного пораньше. После обеда вообще не было посетителей». Она подождала, пока решетка закончит спускаться, издав нечто вроде писка, и тогда повернулась к Анжелике. Похоже, матьей сам не может определить, в чем его проблема. По крайней мере, он хотя бы ее не отрицает, понимает, что она существует. Да, но он ее не осознает. Он сам себе хозяин, следовательно... Персонал магазина не может его травить или преследовать, ведь никто не сомневается в его сверхспособностях. Его высоко ценят с профессиональной точки зрения все, и у него нет проблем с деньгами. Мне кажется, его выгорание связано исключительно с чрезмерной работой. Вместо того, чтобы все делать постепенно, он сосредотачивался буквально на каждой мелочи одновременно. Он стал раздражительным, иногда просто циничным. И это он-то, всегда такой сердечный и отзывчивый. Он поступил правильно, решив отказаться от своих благоприобретённых привычек и предпочесть полное уединение. Вот теперь ему очень не помешал бы хороший психиатр. Я убеждена, что ему необходимо выговориться, но этим человеком не должны быть ни ты, ни я. Есть у тебя кто-нибудь на примете? Да, есть. Один мой друг, очень знающий и опытный. «Хорошо бы Матье согласился с ним встретиться, хотя бы один раз». Тесс вздохнула, убежденная, что уговорить Матье вряд ли удастся. «Ну а пока», — предложила Анжелика твердым тоном, — «мы поступим, как я и сказала. Сегодня вечером нагрянем к нему на ужин. Вряд ли все же он укажет нам на дверь, и потом я принесу ему приветственную эмблему артистического кафе. Это станет первым шагом к обустройству его квартиры». Прибывая в сомнении, Тесс колебалась. Она не чувствовала себя вправе переступить порог уединенного жилища Матье, да и побаивалась, что он мог запросто ее выпроводить, если она заявится. Но соблазн был слишком велик, тем более, что инициатива исходила от Анжелики. «Ладно», — сдалась она, — «попробуем рискнуть. Давай уж тогда заглянем в кафе и купим его любимые блюда. На лице Анжелики появилась милая и благодарная улыбка. На что только ты не пойдешь ради него, ведь так он того заслуживает. Но уж никак не сейчас. Может, ты и права, но депрессия Матье не мешает мне все так же сильно любить его, как раньше. Не каждый день встречаются такие прекрасные люди, как твой отец. Они вышли из магазина с черного хода во двор, а затем на проспект Рене Коти. Тес очень осмотрительно выбрала место для своей лавки. Посреди оживленного квартала, откуда отправляется фуникулёр, которым охотно пользовались многие жители, предпочитая его многочисленным лестницам, соединявшим нижнюю и верхнюю часть гавра. Над городом навис туман, стало намного холоднее, как всегда в вечернее время. «Встретимся внизу», — бросила Тесс. «Ты иди, а я заскочу пока в кафе». Так Анжелике пришлось бы первой столкнуться с сомнительным приемом Маттия. Ну уж раз он теперь один, почему бы ему и не поплакать? Множество людей утверждали, что слезы вызывают освобождение, по крайней мере, приносят облегчение. Однако Матье сомневался, тем более, что не чувствовал себя несчастным, только очень усталым, изнуренным, с отвращением ко всему на свете. А эти чувства были далеки от настоящего горя. И когда он представлял, где бы хотел оказаться сейчас, если бы перед ним возникла фея с волшебной палочкой? Ответ был один. Здесь, в Сент-Адрессе, где, по крайней мере, парили теплые воспоминания о Сезаре. Часть дня он провел на террасе, подставив ветру лицо и не сводя взгляда с моря. Если чего ему и не хватало, так это бинокля или подзорной трубы. Тогда бы он мог следить за движением судов и ни о чем не думать. Не о которая рано или поздно от него уйдет, не о книжном магазине, что при его долгом отсутствии неминуемо пойдет ко дну. Нет, он смотрел бы только на скользящие по морской глади суда, внушающие ни с чем не сравнимое спокойствие. Все эти годы, что он метался между стеллажами, расставлял книги, вскрывая картонные коробки, контролируя заказы, принимая посетителей, проверяя, соблюдены ли сроки к концу месяца, Разве не утратил он такую важную и необходимую способность, как наблюдение за морем? Как только он вступил во владение домом, не должен ли он был посвящать ему с первых же дней все имеющееся в его распоряжении свободное время? Наслаждаться пребыванием здесь, сделать его спасительным местом, возобновляющим энергию и силы. Таким образом, возможно, обошлось бы без этой глубокой депрессии. Вот в какую тяжелейшую ошибку вылилось то, что он не позволил себе хотя бы несколько дней отпуска. А теперь, когда времени у него было сколько угодно, чего теперь он хотел от жизни? «Папа, ты все еще тут? Так легко и с голоду помереть!» За ним открылась стеклянная раздвижная дверь, и, повернув голову, он увидел, что Анжелика была не одна. На пороге колебалась, переступить его или нет, Тес. нагруженная пакетами. Вид у нее был смущенный. — Мы пришли к тебе на ужин, — продолжила дочь непринужденным тоном. — У нас с собой яйца в желе, окорок, запеканка и две бутылочки красного сухого вина. Он улыбнулся тому, насколько хорошо Тес были известны его вкусы. Будь он хотя бы слегка голоден, он бы обрадовался. — Угощает Тес, уточнила дочь, сдвинув бровки. «Спасибо, вы просто потрясающие!» — выдавил он из себя. На самом деле его вовсе не приводило в восторг это неожиданное вторжение с перспективой непременного общения, разговоров, еды, короче, необходимости делать хорошую мину при плохой игре. Притворство было самым нежелательным для него сейчас действом. Тем не менее, хоть Матье оставил свой наблюдательный пост с явным сожалением, он проследовал за гостями внутрь. Есть у тебя здесь где-нибудь молоток и гвозди? спросила Анжелика. Зачем тебе? Хочешь меня распять? Нет, просто повесить мой подарок. Эмблема артистического кафе вызвала у него улыбку, больше напоминавшую гримасу. Это первый камень, папа. Нечто очень личное. Твоя первая вещица, которая здесь появится. Поскольку Тес все еще молчала, матье подошел к ней и обнял за плечи. Из твоего магазина? мне очень нравится». Да, у Сезара, кажется, была коробка для инструментов, которую он держал под раковиной. В ящике оказались молоток с выскакивающей ручкой, выщербленные плоскогубцы и несколько ржавых гвоздей. И все же Анжелике удалось пристроить табличку прямо посреди голой стены. «Главный кубок большой гонки!» — воскликнула она с воодушевлением. «Не хочешь ли ты, чтобы я взялась за обустройство квартиры как профессионал?» «Нет уж, спасибо», — возразил Матье с излишней запальчивостью. Но, взглянув с сожалением на страдальческое личико дочери, он тут же добавил... «Кстати, о какой гонке шла речь?» Гонки в поисках счастья». Тронутый, но вместе с тем и раздраженный, Матье поднял глаза к небу. «Какого черта всем им так хотелось вмешиваться в его жизнь?» Она сейчас находилась на мертвой точке, и желание других видеть его счастливым ничего не могло в ней изменить. Повернувшись к Тес, он с огромным трудом постарался ей улыбнуться. Неужели скоро он совсем будет не в состоянии изображать хоть какую-нибудь любезность? — Ладно, я накрою на стол, — предложила Тес. Духовка у тебя работает для запеканки? — Кажется, да. Ему хотелось убежать, бежать без оглядки отсюда, вниз, на берег, и усесться там на песке. Но разве мог он оставить одних дочь и женщину, которую любил? Смирившись, он сел на краешек стола, спустив ноги на скамью. — Ну просто последний писк моды, все эти разрозненные бокалы! — съязвила Анжелика. Матье перехватил взгляд Тесс, которая молила ее не продолжать. — Мило с ее стороны, конечно. Но только он не нуждался, чтобы с ним обращались, как с тяжелобольным. Сезару было хорошо в этом доме, каков бы он ни был. Решил он все же призвать их к порядку. «Вряд ли», — запротестовала Анжелика. «При нем здесь появилось столько ненужного хлама, что он был попросту чудовищен. Возникало впечатление, что ты на толкучке для бедняков. Не случайно же ты от всего этого избавился в пользу его кузенов?» Тебе не могло это нравиться, это не соответствовало твоему вкусу. Если уж тебе так все это нравилось, ты бы сохранил этот хлам для личного пользования. Одно то, что я не стал серьезно все переделывать, говорит о том, что мне приятно ощущать его некоторое присутствие здесь. О, вот только не надо создавать культ поклонения этому старому алкоголику. Не оскорбляй его. Я правду говорю, он был настоящий пропойца. — Ну и что из того? Ты ведь его почти не знала, Анж, поэтому не смей его осуждать. У него уже не хватало сил вступать в конфликт с дочерью, и он лишь сделал раздраженный жест рукой, демонстрируя таким образом, что тема закрыта. Вид блюд, которое тем временем Тес молча распаковывала, умудрился вызвать у него одновременно и чувство умиления, и приступ легкой тошноты. Он потихоньку сглотнул, отводя взгляд от яиц в желе. Несколькими неделями раньше он тут же набросился бы на них. «Ну что, вздрогнем?» — предложила Тесс, поставив сухое на стол. Он заставил себя отпить глоток, снова попытавшись улыбнуться. Предстоящий вечер показался ему испытанием. Поддерживать разговор, притворяясь веселым или хотя бы в нормальном настроении, было для Матье чем-то превышающим его силы. а ему нестерпимо было чувствовать себя в таком состоянии. Господи, он же любил Тесс, обожал дочь, а между тем он сейчас отдал бы все на свете, только бы они ушли. Он чуть было не высказал этого вслух, но все же ему удалось одержать над собой победу и промолчать. Правда, эта победа не принесла ему ни малейшего удовлетворения.